Марина развернулась к Пете. Парень был мрачнее тучи. Ещё бы! Он впервые сомневался в собственном рассудке. «Кстати, ты, анх нашёл?» Петя вынул из кармана египетский крест, показал Марине на ладони. Но как только девушка протянула руку, чтобы забрать вещицу, сжал анх в кулаке. Щеки мальчишки запылали от волнения и решимости. «Я знаю, у кого Никита эту штуку...» позаимствовал. Марина, непонимающе, вскинула брови. «Поясни. Дело в том, что у этой вещи есть хозяин. То есть хозяйка. И не думаю, что она подарила Ангх Никите просто так, за красивые глаза». Щеки Марины тоже стали пунцовыми. Опять успел подумать, что когда соседка краснеет от гнева, становится еще красивее. «Ты хочешь сказать, Никита вор?» Петя втянул голову в плечи. Гнев Марины сейчас пугал его больше, чем ожившие мумии. «Может, просто нашёл. Я ж не утверждаю». Марина наклонилась к Пете и проговорила ужасно чужим, категоричным голосом. «Но ты думаешь об этом. Ты это предполагаешь. За такие мысли нужно отвечать сосед. И если ты не докажешь мне, что Никита и вправду вор, видеть тебя больше не желаю». И она отвернулась, показывая, что дружбе пришёл конец. Петя смотрел на её узкую красивую спину, на пушистые волосы и тонкие руки. Сердце уже не просто покалывало, оно заныло настоящей болью, которая требовала немедленного лечения. А что если он не прав по отношению к человеку, который стал его невольным врагом? Но ну, не может же Марина так ошибаться в людях? Не может она дарить своё лучшее чувство тому, кто её недостоин? Петя разжал кулак. Ангх в антураже египетского зала вновь показался предметом, наделенным какой-то загадочной и древней тайной. Сейчас эта маленькая вещица завораживала, примагничивала взгляд мальчишки, как будто он видел ее впервые. Парень не замечал, что в воздух в зале будто заколыхался. А мумии сделали вздох. Теперь от этого предмета зависела Петина судьба ибо настоящий мужчина влюбляется лишь однажды и все поставит на карту ради своей любви. «Ты еще здесь?» Голос Марины звучал так же строго, как минуту назад. «Уходи. И либо докажи вину Никиты и все то, что ты мне наплел утром, про мумии и какую-то там египтянку. Либо между нами все кончено». Петя выбежал из египетского зала. У него появилась цель — найти египтянку, что возникло у подвала, И пропала у башни во дворе старинной аптеки. Как там ее имя? Мизе? Мизе. Мизе подтвердит правоту его слов, про живших мумии и про Анкх, украденной Никитой.